В конце концов, с традиционной точки зрения, вся Библия богодухновенна в каждом своем слове, и посему не может содержать, каких бы то ни было ошибок и внутренних противоречий, за исключением внесенных при переписываниях и переводах. Тогда начинающаяся отсюда, с комментируемого стиха, другая история сотворения мира, это всего лишь приложение к первой и должна во всем ей соответствовать. Можно даже рассматривать эту другую историю не как еще одну дополнительную, но просто как более подробный пересказ, уже изложенный. На самом деле отличие разительное, вплоть до мельчайших деталей, не говоря об общем духе изложения. Язык второй версии гораздо примитивнее, и желающему, несмотря ни на что, все же подогнать ее под только что рассказанную, предстоит пройти дорогой кружной и извилистой. Куда логичнее и правдивее признать, что уже рассказанная история сотворения мира основывалась на последних для своего времени научных данных, хотя это потребует невыносимого для верующего отказа от теории духовности Библии, а вторая, следующая за ней, на фольклоре, преданиях, словом, источниках гораздо менее серьезных. Вполне вероятно, что эта новая версия имела хождение, по крайней мере, частичное до Вавилонского плена, и к ней так привыкли, что не было никакой возможности полностью исключить ее из окончательного текста Библии. Поэтому древние редакторы, чьи старания и привели к тексту, известному нам сейчас, поместили равноправно обе версии, вполне отдавая себе отчет в предпочтительности с точки зрения глубины мысли и языка версии, содержавшейся в Жреческом кодексе. А задачу как-то увязать концы с концами благоразумно перебросили на будущих читателей. Вот оно первое и яснее ясного указания на смену версий. Впервые прозвучало обращение «Господь Бог». В предшествовавших 34 стихах стояло просто «Бог». Еврейское слово, которое должно бы стоять на месте Господа, состоит из четырех буквенной аббревиатуры. Ближе всего в английском языке она передается буквами Y, H, V, H. Так первые попытки рационального толкования Библии предприняли немецкие ученые. От них пошло и другое сочетание, и от H, V, H. Произношение, впрочем, то же самое. Слово получил название тетраграмматона, от греческого «четырехбуквенный». Это собственное имя Бога. И одно то, что оно впервые произнесено, казалось бы, должно означать следующее. В библейский рассказ о сотворении мира внедрился новый автор, и читатель таким образом отныне имеет дело с другим источником – однако гипотеза о сосуществовании даже двух библейских источников, а некоторые ученые считают, что их как минимум четыре примечание переводчика, кое-кому показалось столь невыносимой, что спешно потребовались какие-то иные объяснения. Их было выдвинуто предостаточно. Утверждали, например, что обращение Бог относится к божественной ипостаси строгого судьи, то время как Господь-Бог, мол, намекает на миролюбие и милосердие. Но все подобные трактовки выглядели искусственными и неубедительными. Предположение о двух источниках начальных глав Библии и по сей день остается самым простым и убедительным. Различие в титуловании Всевышнего прямо говорит о примитивности второго источника – по сравнению с Жиреческим кодексом. Представление о трансцендентном божестве, которое можно запросто окликнуть по имени, легко подводит к мысли о том, что и облик его, и эмоции, и все прочее также напоминают наши собственные, человеческие. Авторы Жиреческого кодекса подобных сравнений тщательно избегали.